Глава вторая Снег выпал, когда березы еще стояли в желтой листве, и не таял целый день. «Смотри, Хельга, там осень, а там уже зима!» — крикнул Арни-младший, восьмилетний двоюродный брат Хельги. С вершины пригорка, где стоял Силверволл, было видно далеко, и Хельга понимала, что он имеет в виду. Лиственные рощи стояли в желтом уборе — Вдоль речки у серой стальной воды, холодной даже на вид, стеной тянулись бурые камыши, слегка присыпанные снегом. Здесь еще была осень. Несколько белых домашних гусей, плававших в речке, тоже казались издали комками снега. А ельник выглядел уже совершенно по-зимнему. Снег лежал на темно-зеленых лапах, полностью выбелил низенькую траву ближней луговины, Хельга глубоко вдохнула влажный запах снега, смешанный с запахом влажной палой листвы и прелой травы. Снег понемногу шел уже несколько дней, но быстро таял. Теперь же похолодало. Земля подмерзла, и следовало ожидать, что вскоре он ляжет. В силверволе это вызвало немалое беспокойство. А босс из Булгара еще не пришел. И что будут делать путники, если Мирянская река замерзнет, и они застрянут в нескольких переходах от дома. Большой беды в этом нет, устроится в каком-нибудь большом яле на постой и отправят гонца в Силвервол, чтобы Арнар выслал сани и лошадей для перевозки товаров. Но сколько это будет лишних хлопот! А то и какая-нибудь ватага из леса посигнет на дорогие товары. И такое случалось в дальнем пути. В этот раз торговую дружину, ушедшую в Булгар, возглавлял дядя Вигнер, отец Арни-младшего, и с ним был Хедин, старший родной брат Хельги. Целое лето их не видели и с нетерпением ждали домой, но в таком далеком и трудном пути все может случиться. Живы ли они? Не унесла ли их смертельная болезнь по дороге через леса или в самом Булгаре? Не вышло ли каких столкновений с воинственными чермису, с буртасами, с самими булгарами, с Хазарской Русью, которую с Русью Северной связывали отношения далеко не дружественные. Вигнер имел богатый опыт дальних странствий. Почти тридцать лет назад он был в том войске, что впервые прошло от Хазарского устья реки тиль до Булгара, где в нее впадает Валга, а потом по Валге до Силвервола. Так и выяснилось, что Силвервол и Булгар связывает прямой без Волоков водный путь. С этого начался настоящий расцвет Силвервола. За эти тридцать лет он разросся вдвое больше, чем был до похода на Хазарское море. Теперь в нем жили не только миряне и русы, но и несколько пришедших с запада славянских родов, ловцов и торговых людей. Дворы тянулись вдоль речки, протекавшей от Силвервола к Огде, На всем протяжении ее виднелись высокие крыши, выстроенных по мирянскому обычаю срубных домов на каменных опорах по углам, Клейте, загоны для скота. Мальчишки пытались лепить снежки, но те наполовину, состоящие из холодной земли и палых листьев, летать не хотели. Хельга глубоко вдыхала свежий воздух с запахом холодной прели. В доме уже давно приходилось дышать дымом очага. Вот и зима. Зима наводила ее на мысль о путешествиях. Как в прошлую зиму, когда дядя Эйрик Конунг взял ее с собой в виде мир встречу с королевой Сванхит. Увы, в этом году такой поездки не будет. Ни о чем Эйрику больше говорить со своей сестрой. Лучшее, что ожидало Хельгу, на Йоль, как и каждый год, поехать в озерный дом на озеро Нера вместе со своей семьей. Дети тем временем сгребли снег в кучу и начали что-то из него лепить, хоть и было ясно, что даже толковой бабы пока не сделать. Хельга часто гуляла с младшим выводком двоюродной братии, то есть детьми ее дяди Вигнера от второй жены булгарки. Среди светлоголовых мальцов Руси и Мери они выделялись более смуглой кожей и темными волосами, хотя разрез узковатых глаз и роднил их кое с кем из мерян. «Хельга! Хельга!» — к ней со всех ног бежал Арни-младший. «Смотри, что я нашел! Это он, ведьмин камень!» Почти врезавшись в сестру с разбега, мальчик протянул ей что-то на открытой мокрой ладони, порозовевшей от холодной воды. «В ручье нашел! Он настоящий, да? Волшебный!» На оказался небольшой слесной орех, серовато-бурый камешек причудливых очертаний и с дырочкой у края. «Да, это он!» Хельга осторожно взяла мокрый камешек и осмотрела. «Ведьмин камень. Настоящий! Какой ты, Арни, везучий человек! Теперь можешь загадать желание. Пойдем, покажи, где ты его нашел». Подпрыгивая от радости, Арни привел ее к берегу, где клочья снега выбили жухлую траву и песок. «Вот здесь!» По следам было видно, докуда мальчик дошел, прежде чем подобрать камушек и пуститься бегом назад. «Возьми!» — Хельга вложила камешек обратно ему в ладонь. «Теперь посмотри через дырочку на воду», И скажи...» Она ненадолго задумалась, по привычке коснулась своего каменного ожерелья под теплым кафтаном на бобровом меху, и произнесла. «Чудный этот камень мне богами послан. Все желания Арни норны исполняют. Боги шлют удачу, мощь словам даруют. Этой силой ныне я повелеваю» говори в чем твое желание добавила хельга когда младший брат повторил за ней хочу чтобы отец и все его люди скорее вернулись домой выпалил арни сквозь отверстия в камне глядя на текучую воду и чтобы мне привезли коня хорошее желание хельга вздохнула все мы хотели бы увидеть дядю виги поскорее и хедина и хедина теперь что делать бросить его в воду Арни покачал камень на ладони. «Нет, храни у себя. Я повешу его на шнурок, ты сможешь носить его на шее, и тогда удача будет с тобой всегда». «Носить, пока желание не исполнится. Потом тоже можно. Когда удача в ведьменном камне иссякнет, он сам расколется на части». «А если набрать их много, как у тебя? Если найдешь их три, то удача будет с тобой десять лет. Если пять, то двадцать». А если семь и все разных цветов, тогда удачи хватит до конца жизни. Я найду семь. А у тебя их сколько? У меня пока только пять. Если я найду больше, то поделюсь с тобой, — великодушно пообещал Арни, сжимая в кулаке свой первый залог удачи. Смотри, этот не потеряй, и мы с тобой будем самые удачливые люди на свете. Арни кивнул и побежал к другим детям, размахивая кулаком и крича. «Бикташ, Икеви, глядите, что у меня есть. Я нашел ведьмин камень и загадал, чтобы отец вернулся скорее. Где, где, покажи!» Стайка детей столпилась вокруг довольного Арни, плотно сомкнулись светловолосые, темноволосые, русые головки. «И мне привезут коня! Настоящего!» В мечтах Арни уже видел все свои желания исполненными. «Покажи, где нашел!» — просила его подруга Икеви. «Мы тоже хотим камень!» Арни повел их к тому счастливому месту, и все принялись рассматривать мелководье и песок, надеясь, что ведьмины камни, как и все живые существа, живут целыми родами. Но едва ли им еще раз повезет камешки с дыркой, именуемые ведьмиными камнями, или камнями Одина, или даже глазом Одина, отыскать не так просто. Хельга знала о них все. Свой первый ведьмин камень она нашла, когда ей было около трех лет, и ни не хотела с ним расставаться но и камни ее любили к двенадцати годам она набрала их уже три и сделала себе первое небольшое ожерелье у нас в свеиланде такие камни называют глаз одина рассказывала ей мать когда хельга лет девяти или десяти нашла второй по счету дырчатый камень у моей тетки хравнхельд было их несколько эта тетка которая была колдунья да она была очень сильной колдуньей У Одина один глаз, и в этих камешках тоже глаз. Поэтому в них есть сила Одина. Если посмотреть через отверстие, то можно увидеть Одина. В волнении перебила Хельга. Увидеть тот свет и обратиться к нему с просьбой. Но если это глаз Одина, то если посмотреть в глаз Одина. Хельга сама растерялась от пришедшей мысли: смотреть в глаз Одина. «Страшно!» «Через глаз Одина и можно увидеть тот свет. Он сам так и делает». Мысль эта крепко засела в голове Хельги. Бросая взгляд на отверстие камня, она слегка склоняла голову, не исключая, что владыка Асов в это время может смотреть на нее. «Не заморочь ей голову, твоей теткой», — говорил Арнер жене. «Не хочу, чтобы мои дочери играли в колдовство». Он никогда не видел колдунью Храунхельд, лишь кое-что о ней слышал. Из уважения к Снефрит он молчал, но в глубине души знал, что предпочел бы обойтись без такой родни. И не согласился, когда Снефрит предлагала назвать ее именем сперва старшую, а потом и младшую дочь. Когда родилась вторая девочка, ее собирались назвать Арнэйд в честь сестры Арнера и жены Эрика Конунга. Держа на одной руке младенца, а другой, брызгая на нее водой, Арнор, как положено, произнес «И нарекаю ей имя» — «Хельга», — сказал чей-то голос прямо у него в мыслях. «Хельга», — повторил арнер не успев подумать. А когда сообразил, было поздно. На руках у него лежала Хельга, дочь Арнера, и уже ничего не поменять. Он сам не понимал, что на него нашло. Никто в семье с обеих сторон не носил имя Хельга, да и само имя больше пристало для женщины королевского рода. Снефрид следовала совету и редко упоминала при детях о своей давно покойной тетке, и не только из покорности мужу. Обладательница бронзового жезла Вельвы, полученного от той самой Хравенхельд, она знала, как опасно водиться с колдовством неподходящим людям. Она не хотела, чтобы ее дочери пытались подражать тетке, а так могло бы случиться. То, что она могла рассказать о Хравнкельд, прозвучало бы не хуже самых знаменитых сказаний. Но все должно идти своим чередом. Если кровь предков по матери сама собой скажется в детях, значит, так пожелали норны, а с ними не поспоришь». Хельга почти ничего не знала о том, что не только тетка матери, но и отец, Снефрид, и его родители на востоке Свиоланда имели славу сильных колдунов. Однако с десяти лет она сама научилась складывать маленькие заклинания, призывающие силу камня исполнить желание, и уже к двенадцати среди детей имела славу колдуньи. Ее прозвали Каменная Хельга, и братья иной раз поддразнивали ее, что это имя больше подошло бы «троллихи», Однако даже братья, собираясь на какое-нибудь важное дело, просили у Хельги на время какой-то из ее камней, и она охотно одалживала их, веря, что сила Одина, призванная ее удачей, поможет и ее родичам. «Это у нее от деда», — сказала как-то Снефрид, чей отец, Асбранд Эриль, когда-то славился по всему восточному Свяланду как лучший рещик рун на поминальных камнях. И много лет спустя его мудрость Таким вот образом сказалась во внучке, рожденной на другом краю света. «И прозвище ее отца — Камень», — добавила Виглинд, старшая сестра. «Эй, дети, тише!» — вдруг крикнула Хельга. «Слушайте!» Сквозь болтовню и крики она различила вдали на востоке некий звук. Может быть, это только ветер. Но нет, ветром донесло знакомое пение рога, то, что часто предвещает новости и перемены. «Тише вы, бобры!» — закричал и Арни на мальчишек. Отсутствие передних зубов мешало ему выговаривать некоторые слова, но ярость в голосе привлекла их внимание. «Это рок!» Разобрав, в чем дело, дети перестали бегать и повернулись на запад, в сторону реки Огды. Погибая Силвервол с севера, она впадала в Большую Мирянскую реку, и именно оттуда в Силверволе уже давно ждали новостей. «И впрямь это поет рок!» У Хельги сильно забилось сердце. «Беги к дяде Арнору!» Она развернула Арни-младшего к воротам Силвервола и слегка подтолкнула. «Скажи, по реке идет обоз. Наверное, это твой отец приехал». «Это все камень!» Арни, все еще державший в кулаке свою находку, в изумлении уставился на камень с дырочкой. «Смотри, Бикташ, я только пожелал и уже исполнилось. Значит, и конь мой тоже там!» Мальчишки умчались гурьбой и стошно вопя, будто на Сильвервол напали елсы. Хельга еще постояла, глядя на дорогу. Самой Огда отсюда не было видно, и когда очередной обоз приходит, жители Сильвервола бегут за две с лишним версты на берег встречать своих родичей и друзей, разгружать лоди и перевозить товары, жадно расспрашивать о новостях далеких южных земель. В нерешительности Хельга сделала несколько шагов к дороге. Как всегда при вести о приходе обоза, сердце сильнее забилось от тревоги, волнения, осторожной радости. К тому времени и другие расслышали звуки рога. Народ выбегал из домов, и уже немалая толпа собралась на дороге, тянулась к реке. Мимо Хельги помчались несколько всадников, значит, отец уже услышал весть и выслал дренгов. Проверить, кто же это прибыл. Дурные люди не стали бы предупреждать о себе рогом, но поберечься стоило. «И если дядя Вигнер с дружиной наконец приехал, — подумала Хельга, — то отец непременно прикажет справлять дисоблот в ближайшие дни. Они и так уже задержались, но Арнер не хотел отмечать начало зимы, пока не завершено главное дело лета и не вернулся его брат. А теперь Хельги округлила глаза, сообразив, сколько работы всем вскоре предстоит, и устремилась в Силверволл». Еще утром, тихий и словно бы готовый заснуть на всю зиму Силверволл, к ночи сделался тесным, шумным и полным движением. Булгарская дружина насчитывала человек двести, и теперь всех их требовалось устроить. Большая часть была из местных жителей, и те пошли по своим домам. Почти сотню людей из Хольмгарда поместили в гостевой дом, где прежде останавливались сборщики дани. По большей части — эти же самые люди. Из Хольмгарда они уехали год назад, прошлой зимой. По зимнему пути торговая дружина, как сборщики Дани при Олове, одолевала путь между Хольмгардом и Силверволом, и здесь оставалась до весны. Весной, когда вскрывались реки, по большой воде люди Олова и Эрика спускались по Валге до Булгара и в то же лето возвращались назад. Успевали под самое начало зимы, и здесь около месяца отдыхали, а когда прочно устанавливался санный путь, отправлялись на запад в Хольмгард. Полное путешествие из Хольмгарда в Булгар и обратно занимало год. Сейчас вернулись те, кто уехал, еще пока старый договор между Хольмгардом и Мирима оставался в силе, и теперь им предстояло узнать весьма неприятные новости о разрыве Сванхит и Эрика и о том, что эта их поездка в Булгар была последней. Решение Эйрика отныне считать себя независимым владыкой, горячо поддержанная и мирянской Русью, нарушило торговый мир с Хольмгардом. Но на жизни в мире Маа это пока никак не сказывалось. Если Эрику удастся отстоять свою независимость перед Ингваром, будет заключен новый договор. Но какой? Когда? Минувшим летом Ингвар должен был отправиться с войском на греческое царство. Но чем завершился этот поход? Принес он Ингвару славу или гибель, пока никто на севере не знал. До самой ночи дом Арнора гудел, как пчелиное дупло. Это было старое, весьма обширное сооружение, неоднократно перестроенное разными поколениями владельцев и принявшее в итоге весьма причудливые очертания. Длинные сени шли вдоль стены теплого покоя, в середине располагался сам большой покой с выложенным камнем длинным высоким очагом. Позади него еще один спальный и еще два пристроенные с разных сторон, где нашлось место во дворе при жизни старого дага. В очаге большого покоя горел огонь, и дым поднимался к высокой кровле Здесь же, под началом хозяйки, госпожи Снефрит, варили кашу и жарили мясо, пекли блины и лепешки на глиняных сковородах. Во дворе ощипывали уток и опаливали боровка. Всем нашлось занятие и двум хозяйским дочерям, и племянницам, и невестке, и служанкам-мирянкам. Занятое делом, Хельга ловила обрывки разговора отца с его братом Вигнером и с вождями хольмградской дружины, который Харнер по старой дружбе пригласил к себе за стол. Старшие из них еще помнили те давние времена, когда в этом доме их встречала сначала первая жена старого Дага, ладожанка Финна, потом вторая, мирянка Ошелчи, подававшая им по обычаю своего родного края лепешки и кусочки сыра с мирянской медовухой, пуры. Теперь же хозяйка, госпожа Снефрит, снова обращала к ним приветствие на языке руси и подавала гостям рог, призывая на них благословение варяжских богов. Все это были люди давно знакомые, ссора вождей не могла сделать их врагами, и теперь они оживленно толковали о делах своих владык, как о своих собственных. Хольмгородские русы досадовали, что из-за гордости Эрика торговый мир разорван, но понимали, почему он так поступил. «Как будто мы очень рады, что у нас больше нет конунга, а если есть, то где-то за два месяца пути», ворчал регимот по прозвищу Залив, старший над торговыми людьми из Хольмгорода. Это был мужчина на пятом десятке, с грубоватыми чертами лица и крупными продольными морщинами на лбу. Светло-рыжие волосы у него стояли торчком, как ежиные иголки, Одного из верхних передних зубов не хватало, что в сочетании с суровым взглядом серых глаз придавало ему вид человека, немало повидавшего, каким он и был на самом деле. «Мы сами уже три зимы живем, как будто Хольмгард теперь платит дань Кенугарду», — продолжал он. «Я вот надеялся, ты, Арни, меня порадуешь, скажешь, что наш новый конунг вернулся в Хольмгард». «А он вон куда Штевень повернул, на греков». Засмеялся его товарищ Финни Крылатый, но смех его был вызван скорее несуразностью в его глазах такого решения, чем радостью. Финни был из купцов самым старшим по годам. Его борода совсем посидела, но глаза оставались молодыми, зубы были целы. В левом ухе он носил серебряное колечко, как и мирянские русы. «Без нас!» — разочарованно воскликнул их младший товарищ Гарди Кузнец. «Если ему повезет...» Он возьмет такую добычу, что станет богат, как старый тролль. Как Хельги хитрый! Как думаешь, Арнар, греки ведь обросли новой шерстью за тридцать лет, с тех пор, как Хельги хитрый у них побывал. После лета в жарких краях лицо Гарди приобрело бронзовый загар, как и других путников. Светло-рыжие волосы выгорели, серо-голубые глаза на смуглом лице блестели, как стеклянные бусины, а зубы в улыбке казались белее снега. В юности Гарди был не дурен собой — но однажды в Булгарии переболел той хворью, от которой по всему телу вспухают гнойные пузыри. Ему повезло, что он выжил и не ослеп, но от пузырей на лице остались мелкие рубцы. «Вы что-нибудь в Булгаре слышали об этой войне?» — спросил Арнер. «Что там у греков происходит?» «Как и его отец, ныне покойный Дак. Арнор камень был хевдингом Силвервола» приносил жертвы в святилище на могиле своего предка, основателя поселения, и собирал дань, которую в прежние зимы передавали людям олова. Дань он собирал по-прежнему, но теперь она вся шла Эйрику, на озеро Нера, и не далее. Мало что слышно. Реген Мот нахмурился. На Хазарском море, говорят, ходят слухи, что на Греческом море идет какая-то война. И винили вроде бы русов, но мы не очень-то верили. Прошлым летом отличился какой-то Хелгу, захватил хитростью сам край, сидел там чуть ли не все лето, да еще и ушел с большой добычей. Мы думали, не нашли это зять? Ну, то есть Хельги-младший. «Это другой», — поправил Арнар и посмотрел на свою дочь Хельгу. «Это какой-то родич Чингваровой жены», — так сказала Сванхейт. «Это сводный брат Ингваровой жены», — подтвердила Хельга в ответ на вопросительный взгляд отца. Она очень хорошо запомнила все, что рассказала Сванхейт. А Хельги-младший из Кенугарда уехал куда-то на запад. «Всю родню Хельги хитрого разогнал по дальним краям», — проворчал Регенмод. «Я бы тоже так сделал», — спокойно заметил Арнер. «Уж если он сам сел в Кенугарде, зачем ему родня прежнего конунга? «Это и его родня. Ты же знал, Арни, что Хельги-младший был женат на дочери Олова, старшей сестре Ингвара?» — спросил Регенмот. «Что-то слышал. Чужие дела арнера не занимали». «А почему был?» — спросила госпожа Снефрит. «Тут и оно!» — Регенмот хмуро на нее посмотрел. «Худую весть мы везем нашей королеве. Там в Булгарии один местный рассказывал». Человечек, который Бобров у нас берет каждое лето. Он из этих. Регенмот сделал руками такое движение, как будто вытягивал свою макушку вверх, желая изобразить высокую шапку. Из рахдонитов. У них свои пути. Это такие прыткие тролли, — вставил Финни. Да, они через своих людей могут быстро передавать новости, хоть от Саксов к Хазарам. Так он сказал, ему оттуда передали, что госпожа Мальфред наша. В общем, говорят, умерла она прошлой зимой. У вендов, у их конунга зимомысла. «О-о-о!» — одновременно воскликнули Снефрит и Хельга. Снефрит знавала Мальфред только двадцать пять лет назад, пока та была маленькой девочкой. Хельга и вовсе знала ее лишь по рассказам сванхит Именно о Сванхейт они обе разом подумали. Каким ударом будет для немолодой королевы узнать, что старшая из ее дочерей — Бывшая королева в Кёнугарде умерла в такой дали от родины, в изгнании. Да еще и обрек ее на это изгнание. Не кто-нибудь, а родной брат Ингвар. «О, как горько будет госпоже Сванхейт!» — не удержалась Хельга. «И ведь это Ингвар виноват. Если бы он не захватил Кёнугард, его сестре не пришлось бы умереть на чужбине». «Вот мы и думаем». Реген хмуро взглянул на нее. Как бы не оказалось, что он всю свою удачу растратил. Вражда с родичами до добра не доводит. «И этот человек хотел быть нашим конунгом», — неодобрительно бросил Арнер. «Но с чего бы нам думать о нем хорошо?» «Если бы он хоть дал себе труд показаться нам на глаза», — добавил Вигнер, — «мы могли бы судить, что он за человек. Но пока мы слышим о нем только дурное» и пусть не удивляется, что теперь мы подчиняемся только своему собственному конунгу. Пока старшие обсуждали дела владык, Хедин сделал хельги знак, приглашая к нему подойти. Еще до женитьбы Арнор как-то получил предсказание, что у него будет двое сыновей, и очень удивился, когда после свадьбы Снефрит произвела на свет девочку. Даже был решил, что все предсказания пустая болтовня. Двое сыновей появились вслед за этим. Один через два года после Виглинд, а второй через пять. А через девять лет Норны послали Арнору и вторую дочь. Хедин был старшим из сыновей, на семь лет старшей Хельги, и очень сильно напоминал отца и внешностью, и повадками. Такой же рослый, с продолговатым лицом, с простыми чертами. Он не выглядел красавцем, но его очень красил отпечаток ума и твердого нрава. Он был молчалив и не склонен к веселью, как и сам Арнор, и также храбр и решителен. Хельга любила обоих братьев, но Хедина почему-то больше. Его возраст и сдержанные повадки привносили в ее любовь оттенок почтения. При виде Хельги его большие, как у нее удлиненные серые глаза, потеплели. «Поди сюда». Когда Хельга подошла, Хедин кивнул ей на скамью возле себя, приглашая сесть. «Я тебе кое-что привез. Ни за что не угадаешь». «Мы думали, ты привезешь нам невестку». Хельга улыбнулась какую-нибудь смуглую деву с черными очами. Хедин хмыкнул и отвел глаза. Этих невест там, целый рынок. Нет, еще подумай. Украшения? Нет. Что же тогда? Ну, покажи, пожалуйста. Хельги тронула его за плечо, изнемогая от любопытства. Что-нибудь шелковое. Медленно-медленно Хедин расстегнул красивую сумочку на поясе, покрытую блестящими бронзовыми бляшками. Такие носили почти все путешественники, приезжавшие из Булгара. Вытащил кожаный язычок из скобы, поднял крышку, пошарил внутри, вынул какой-то лоскут и протянул Хельги. Взяв лоскут, она ощутила внутри что-то твердое и стала развязывать узел. То, что внутри на ощупь напоминало орех, только не круглый, а немного сплющенный и с неровной поверхностью. Наконец узел поддался, Хельга развернула лоскут и повернула к свету очага. В лоскуте лежал камень, но такой, каких она никогда не видела. Удивительного цвета, ярко-голубой с небольшими черными прожилками. Поверхность его была покрыта округлыми выступами, будто составлявшее его вещество мгновенно застыло во время кипения. Но главное, ближе к краю, в нем виднелось небольшое неровное отверстие словно проделанное острым клювом какой то очень упорной птицы о изумленная хельга не сразу нашла слова это же ведьмин камень глаз одина только никогда не видела такого камня он голубой как кусочек неба он называется фер У Сарацин верят, что он приносит удачу сам по себе. А тут еще с дыркой. «Где же ты достал такое чудо?» Хельга смотрела на брата, широко раскрыв глаза. «В Булгаре. В одной лавке увидел. Вспомнила тебе. Такого у нас в Медвежьем ручье не найдешь». «Вот это да!» Зажав чудный камень в кулаке, Хельга горячо обняла Хедина, и он слегка нахмурился. «Спасибо тебе!» — Какой ты добрый! Он же, наверное, дорогой. А -а -а -а. — Хедин небрежно махнул рукой. — Куницы еще наловим. А такая удача может за всю жизнь только один раз и встретиться. — Я буду его беречь всю жизнь! — Хельга пылко прижала руку с камнем к сердцу. — Хейдин, какой ты хороший! Хейдин страдальчески нахмурился. Вот только этого не надо. — Сколько их теперь у тебя? Шесть? — Шесть. Еще один? и мне обеспечена полная удача на всю жизнь». От радости Хельга чуть не запрыгала, и глаза Хедина смягчились от невидимой улыбки. «Тот старик еще сказал, этот камень приносит счастье в любви!» — крикнул Гарди Кузнец, разглядев со своего места, чем они заняты. «Береги его, Хельга, может, с этим камнем тебя полюбит какой-нибудь конунг». Эрик говорил, он видел одного, который был бы не прочь, подхватил Вигетер брат, родившийся между Хеденом и Хельгой. Он намекал на рыжего Логи, сына Сванхит, и Хельга закатила глаза. Уже год ее дразнили Логи и Хаканом. Кругом добродушно смеялись, а она подумала, если загадочная Фирузе приносит счастье в любви, то лучше бы Хедин оставил ее себе. Ей всего шестнадцать, у нее еще есть время». Новости этого вечера имели немалое влияние на судьбу Хельги, дочери Арнера, но узнала она об этом лишь пару недель спустя. В Силверволе справили Диссаблот праздник начала зимы, благодаря богов и дедов за все посланные за лето блага. После этого часть обоза тронулась дальше по Огде на юг, к озеру Нера и Озерному дому, где ждал Эйрик, чтобы получить свою часть булгарской прибыли и, в свою очередь, отпраздновать Десаблот. В последние два десятилетия, когда путь на Булгар был, наконец, освоен, так сложилось, что мирянские русы отмечали Десаблот после возвращения обоза. Прибыль от поездки в Булгар для них и составляла главный урожай года. Каждую осень, если не случалось каких-нибудь помех, Арнер с родичами ездил на эти дни к Эрику. Эрик был женат на родной сестре арнера Арнейд и вожди Силвервола составляли с ним одну семью. Хельга бывала здесь два-три раза в год и хорошо знала это место, древнюю мирянскую твердыню, чьи высокие валы в петле реки Гды, вытекавшие из озера Нера, были возведены мирянами пару сотен лет назад, когда русские вожди из Хольмгарда впервые появились здесь и повели борьбу за покорение этого племени. Мере удалось подчинить и обложить данью но до недавнего времени она полностью сохраняла свой уклад и управлялась своими старейшинами. Последний из этих старейшин, Тойсер, погиб в сражении с Эйриком 25 лет назад, и с тех пор миряне обзавелись собственным русским конунгом, как и многие славянские и чудские земли до них. Вверх по течению Огды, пучевой реки, от Силвервола ехали целых четыре дня. Опять потеплело, снег растаял без следа, часто принимался идти дождь. Женщины намерзлись, сидя в лодьях на речном ветру, прижимаясь друг к другу. Но вот Огда вывела длинную цепь лодий на озеро Нера, обогнув его, вошли в устье другой реки, Гды. А там уже все были несказанно рады завидеть, наконец, длинный холм и валы крепости. Хельга знала, что помирянское селение называлось Арки-Вареш, высокий город, И только Эйрик, в первые годы жизни здесь не знавший мирянского языка, дал ему другое название — Ватнстадир, озерный дом. Облик самого города за 25 лет не слишком изменился. По устройству он остался мирянским. Длинный холм лежал в петле реки с трех сторон окруженной водой и защищенной валами. Внутренние валы делили его на несколько частей. Эйрик жил на старом тойсоровом дворе — Лишь несколько ветхих построек заменили на новые, а гридницей ему служил стоявший отдельно старый гостевой дом, где в былые времена останавливались сборщики дани. Даже из старого мирянского населения кое-кто остался, хотя русы теперь составляли тут не менее половины жителей. Постройка, где на коннговом дворе обитали служанки и незамужние женщины, где готовили пищу и занимались рукоделием, по-прежнему именовалась мирянским словом «кудо». Куда-то гости и направились, зная, что там их радостно встретят, согреют у большого очага, накормят и устроят отдыхать на широких спальных помостах, верхнем и нижнем. Будучи девочками, Хельга и ее двоюродные сестры рвались спать наверху, но теперь даже младшая дочь Эрика Дагни пренебрегала верхним помостом, оставляя его служанкам. Ей было уже тринадцать, она носила хангерок с золоченными застежками, бусы в три ряда и держалась с важностью, как истинная дочь Конанга. Все три дочери Эрика, Алов, Арнхильд и Дагни, были еще довольно юны и не вышли замуж. На другой день после приезда родичей Эрик устроил долгожданный пир Дисаблота. Но и на пиру в честь богов и альвов, подателей благ, продолжались разговоры о войне и мире. И русы мерема и сами миряне поддержали намерение Эрика избавиться от власти Хольмгарда. Платить кому-то дань унизительно, и принудить к этому можно только военной силой. Но сейчас, как все полагали, у Хольмгарда больше нет сил принуждать к чему-то Меримааа. Разве это сила, когда там правит женщина? Не сама ли госпожа Сванхид поведет войско, нарядившись в кольчугу и шлем, как валькирия? Об этом подвыпившие мужчины говорили со смехом, даже те, кто хорошо знал Сванхит и ее достоинства. О ее сыне, Ингваре, которого она объявила наследником отца, даже в Хольмгарде знали мало, за всю жизнь он побывал там лишь один раз. Волховская Русь считала себя оскорбленной его пренебрежением, и если бы не уважение к Сванхит, пожалуй, и сам Хольмгард не признал бы Ингвара Конанга. Помогая королеве своей тетке Арнеид на перу, Хельга с любопытством прислушивалась к этим разговорам. Ее трогало все, что касалось Сванхит, и невольно она ловила упоминания о Логе. Ведь если бы Ингварн навсегда остался в Кенугарде, конунгом на севере мог бы стать кто-то из его братьев. Три дня шли пиры и разговоры, приезжали мирянские старейшины, кугажи... Они сами были жрецами для своих богов и приносили Кугу-Юма и Юма-Лан-Аве жертвы в своих священных рощах, но не отказывались посидеть за столом своего русского владыки. На третий вечер в Куда пришла служанка и позвала Хельгу в хозяйский дом. Перейдя двор, Хельга застала там всех своих родичей мужчин с Эриком во главе. Когда она вошла, все воззрелись на нее с любопытством и ожиданием, как на неведомое диво. В глазах Арнера и Хедина отражались сомнения и даже тревога. Хельга взглянула на мать. Снефрид смотрела на нее с изумлением и недоверчивым восторгом, словно ей явилось божество. поди к нам, Хельга!» — приветливо кивнул ей Эрик, занимавший место в середине кружка близ очага. «Скажи-ка нам, ты хотела бы навестить сестру мою Сванхит в Хольмгарде?» «Сванхит?» навестить Хельга широко раскрыла глаза. «Ну да. Помнится, она говорила, что охотно примет тебя пожить к себе, если ты пожелаешь, и родители тебя отпустят». «Я...» «Была бы не прочь, но почему?» «Почему об этом вдруг заговорили почти год спустя?» «Присядь». Худощавый белокурый Сигурд, третий сын Эрика, вскочил с места и отошел к отцу за спину. При этом он подмигнул Хельге. Она села на его место, сложила руки на коленях и выжидательно возрилась на дядю. Ничего подобного она не ждала. Еще прошлой зимой, вернувшись из Видимири, она упоминала родичам о приглашении в гости к Сванхит, но отец только нахмурился, не воспринимая это всерьёз. Да и правда, ради чего молодой девушке ехать в такую даль? «Логи!» — осенила Хельгу. Может, Эрик решил просватать ее за юного логи? Сильно забилось сердце, и Хельга коснулась ожерелья. Теперь оно состояло из шести ведьменных камней, и почетное место в середине занимала заморская Фируза, блестевшая, как голубой глаз, какого-то бога. Говорят, Фируза приносит счастье в любви и возвышении. Благодаря ей она станет невесткой Конунга? О, Фрея! От волнения закружилась голова. «Ты ведь слышала? Регин Мот и его люди говорят, что умерла старшая дочь Сванхейт», — начал Эрик. «Та, что вышла за Хельги-младшего, лет десять была королевой в Кенугарде, а потом ее с мужем выгнал оттуда ее собственный брат, то есть Ингвар». «Да, это Мальфред». Ананду пришла мысль, — Эрик посмотрел на своего старшего сына, — Когда Сванхит узнает, что ее старшая дочь умерла, и что в живых у нее осталась всего одна дочь, и та живет где-то очень далеко, подхватил сам Анунд, такой же рослый и плотный, как отец. Рыжие волосы у него были темнее, цвета верескового меда. — Она будет особенно рада заполучить девушку, которая ей нравится, — закончил Эйрик. Это будет ей хоть каким-то утешением, — вздохнула Арнольд. Она же, бедняжка, родила десять или одиннадцать детей. А теперь живы только Ингвар, два его брата и та девушка, что живет в Пскове. У Арнет было три дочери, она хорошо понимала чувства другой женщины, у которой из трех дочерей в живых осталась лишь одна, и та в разлуке с нею. «И ты хочешь, чтобы я поехала в Хольмгард? Утешить ее?» Хельга недоверчиво посмотрела на Эрика. Она знала, что дядя ее при его воинственном и гордом нраве в целом довольно добродушен, с близкими приветлив, с гостями щедр, но никак не думала, что он ради одного милосердия захочет отослать племянницу в далекий Хольмгард, особенно когда между семьями нет согласия. Оттого так муры отец и братья, так взволнована мать. Будет хорошо, если ты ее утешишь. Я ведь не желаю зла моей сестре. Она за всю жизнь не сделала мне ничего худого. Она себе навредила, отдав права на Хольмгард тому сыну, который не желает там жить. Но это ее решение, и она за него ответит перед богами. — А мы еще вот что подумали, — вставил Анунд, — не в силах дождаться, когда неторопливый конь отцовской речи довезет их до дела. Мальфред умерла в изгнании и вынудил к тому ее брат Ингвар. Эти волховские всякое рассказывают, от чего Сванхит решила все ему отдать. Этого нам повторять не годится. Изгнание сестры из Кионугарда Сванхит ему простила. А вот вопрос, простит ли она ему смерть сестры? Но разве он виноват? Можно сказать и так. Мы не знаем, от чего она там умерла. Но можно думать, что тому вино изгнание, а значит, Ингвар. Если она умерла от горя и стыда что родной брат так с ней поступил, от лишений на чужбине. Или их мать так подумает. И что? Хельга тоже нахмурилась. Я не стану наговаривать. Откуда же мне знать, как там все вышло? Анун слегка поджал губы, будто она его разочаровала, но лишь на миг. Ничего тебе не надо наговаривать. Тебе полезно просто быть рядом с ней. Нам важно знать, как она это примет, — снова заговорил Эйрик разгневается ли на своего сына, насколько сильно, и что из этого последует. Может быть, она передумает признавать его наследником Олова? «Ингвар ведь так и не побывал в Хольмгарде», — добавил Арнер, «не приносил жертвы, не садился на отцовский престол. Сванхет еще не поздно передумать, посадить туда другого, Торода. или Логи», — вставил Сигурд, И опять подмигнул Хельги из-за спины сидящего отца. «И ты, сестренка, если не будешь зевать, сможешь стать королевой в Хольмгарде». «А даже если и нет, — подхватил Аннанд, — тебе полезно побыть рядом со Сванхит, последить, чтобы больше никто не склонял ее простить Ингвара, когда он вовсе этого не заслуживает». «Чем же я помешаю?» Хельга растерялась, вообразив задачу слишком сложную и для более опытного и ловкого человека. «Тебе не надо ни во что такое вмешиваться», — успокоила ее мать. «Просто мы подумали. У Сванхиты впрямь появился весомый повод гневаться на старшего сына. И если в это время она будет видеть перед собой младшего сына и готовую жену для него, такую хорошую, как ты, это может обратить ее мысли в нужную сторону». «И вы все хотите, чтобы я вышла за Логи?» Хельга кинула взглядом лица родищей вокруг очага. Юной девушке приятно помечтать за пряжей, о том, что она станет королевой. Но теперь, когда ей предстояло такое далекое путешествие и трудная задача, Хельга ощущала лишь смятение и неуверенность. «Если Сванхит так пожелает, я, может быть, и не откажусь», — ответил Эйрик. «Сейчас еще рано решать. Посмотрим, как у них пойдут дела, и будет ли нам полезен такой брак». Если наши норны будут злы, то может случиться война. И будет очень дурно, если случится война, а моя сестра окажется в заложниках. Почти перебил дядю Хедин, ему-то этот замысел вовсе не нравился. Войны с Хольмгардом никто здесь не желает, успокоил его Эйрик. Свангет все-таки моя сестра. Но если ее сын на это решится, без боя мы не сдадимся, и нам важно знать, что у них происходит. Можешь поехать ты, Хедин. Но, думается мне, от Хельги там будет больше пользы. Я поеду с ней. Твердо, как о несомненном деле, сказал Хедин, и Хельга разом почувствовала облегчение. Если твой отец не против. Это ясно, что одну ее никто не отпустит. Поедет кто-то из мужчин, кивнул Арнер. Но надо ли ей ехать? Сомневаюсь, что стоит впутывать девушку в такие дела. Хельга ощутила беспокойство. Как бы отец не уперся. Если он откажется отпустить дочь, Эрик не сможет его принудить. Арнер был более подвержен доводам рассудка, чем его зять Конунг. Но если считал себя правым, мог проявить не меньшее упорство. Однако ей уже хотелось поехать. Смятение перерастало в волнение и предчувствие чего-то необычайного. А возможность перемен всегда притягательна для юной души. Молодые живут ради будущего, а будущее и есть перемены. «Пусть решает Снефрид», — Эйрик посмотрел на мать Хельги. «Из нас, из всех, ей яснее видна воля богов». Никто не знал об этом лучше Эрика. Уже более двадцати пяти лет именно Снефрид держала в руках нить его судьбы и удачи, протянутую к земле от небесного источника Урт.